Возможно, было ограбление. Осмотревшись вокруг, не обнаружил людей, бегущих нам. Терять время на объяснение произошедшего кому-либо не хотелось. Поэтому несложным заклинанием убрал следы вражеского плетения с асфальта и направился в сторону здания. Зайдя внутрь особняка, разместился вместе с телохранителями в гостиной. Мне требовалось несколько минут, чтобы подумать. В целом, подобный способ передачи послания о встрече был очень странным и детским, что ли. Без указания подписи, без указания адреса, куда следует явиться. Да и выжженная в асфальте буквы в мире, где есть тот же телефон или, на крайний случай, письмо, как способ связи, смотрятся наивно и слишком пафосно. К тому же, кто мог предположить, что я изменю свои планы и помчусь спасать брата, предавшего род? Пока размышлял, Варс ходил на кухню и принес сок и три бокала. Я не стал отказываться и, взяв предложенный напиток, продолжил обдумывать ситуацию, сидя в кресле. И что хочет потребовать у меня неизвестный вымогатель? Безликие точно не стали бы так действовать, слишком мелко для них. А кто еще остается? Из очевидных и тех, с кем я пересекался ранее, это аристократические роды территориально расположенные в Каркаде. «Я уверен, тем, кто хотел знать, уже известно о том, что я погасил долги за землю. Попытаться сейчас отобрать ее у меня, пока я не набрал силы и союзников, — самый выгодный момент. К тому же, только там могли не слышать о том, что Тихомир признал меня личным учеником. Дополнительно вспомнился здоровяк Алекс. Точно, нужно будет выяснить его судьбу у Зары, когда она вернется». Так как это бывший человек, работающий на Академию, который ее предал, они его не оставят в покое. И мне нет смысла тягаться с ними за возможность отомстить первым. Возвращаясь мыслями к брату, я просто не видел варианта, при котором ему понадобилась бы моя помощь. Об этом должен беспокоиться род Афанасьевых, ведь Илья официально признанный представитель этой фамилии. При этом сам род Афанасьевых не считается слабым, имея статус крепкого середнячка. На всякий случай попытался набрать Илью, но ответа не получил. В итоге сделал для себя следующий вывод. Либо Афанасьевы в критическом положении по какой-то причине, и их враг пытается выжить максимум из своей победы, либо меня решили развести, пользуясь тем, что Илья по ряду причин сейчас не на связи. Однако со мной пытался связаться еще и Сергей Волков». Поэтому создать портал для перемещения в каркат раньше намеченного времени, как минимум для уточнения ситуации, будет правильным решением. Мог бы и позвонить Сергею, дабы не усложнять, но я не доверял такому способу связи. Для меня он работал слишком непонятным образом. То, что прошлый владелец тела примерно представлял этот процесс, меня не успокаивало. Вот были бы стандартные магические кристаллы связи, защищенные слепком астральной проекции, тогда бы да. А так лучше ничего важного не обсуждать. Тем не менее, я все же набрал Сергея, чтобы уточнить, он сейчас на родовой земле или нет. Было бы обидно переместиться в каркад, но при этом не обнаружить единственного человека, с которым могу обсудить важные темы. Он оказался на базе наемников, что меня полностью устраивало. При этом сам не задавал вопросы, а лишь отвечал на мои, уже зная, как я отношусь к этому виду связи». Оборвав телефонный разговор и отложив опустевший бокал сока, решил проинструктировать телохранителей. «Вар Лара, задача следующая. Вы остаетесь в этом доме. Никуда не выходите, пока я не вернусь. Если придут люди из академии, нужно будет им объяснить, что я занимаюсь саморазвитием и пока не могу прервать процесс». Они слушали меня внимательно, периодически кивая. То, что по их мимике я понимал о внимательности и эти кивки, еще раз убеждало меня в том, что они быстро осваиваются и становятся более человечными, во всяком случае на внешнем уровне. Как только кто-нибудь будет обо мне спрашивать, сразу же звоните мне. И да, если вы не поняли, выходить на улицу я не буду, а создам портал, ведущий в каркат. Последние слова специально проговорил чуть быстрее, уже поднимаясь с кресла. Мой замысел себя оправдал. Они замерли. Ведь порталы никак не мог создать маг третьего круга. А так как они были лишь в начале пути очеловечивания, то их лица просто застыли изваяниями. Ведь актерское мастерство не позволяло передать эмоции, если мозг еще не понял, что именно нужно показывать. Стоя перед ними, я хлопнул в ладоши, тем самым выводя их из ступора. «Волноваться не стоит, ваш наниматель не выжил из ума». «Вскоре вы в этом убедитесь. Что касается инструкций, они понятны?» В ответ услышал слитный ответ «Да». «Отлично, тут есть подвал». «Портал ниже уровня земли создаст меньше помех около особняка и позволит создать его быстрее, так как не придется тратить время на концентрацию, чтобы сформировать экранирующее плетение. То, что мое местоположение вычислит ректор или его люди по ранее оставленной метке, не боялся». Дело было в том, что во время инициации на третий круг через мое астральное тело прошел столь сильный поток энергии, который банально уничтожил все лишнее. А если бы на меня попробовали повесить новую метку, то с почти полностью здоровым астральным телом я бы без труда это заметил. Выходя из гостиной, я бросил взгляд на два обнаженных тела, до сих пор лежащих там, где их усыпила Лара. Задержался лишь на секунду и не стал ничего говорить телохранителям. Пусть сами разбираются со своими игрушками. Приготовления заняли относительно много времени. Через 10 минут после спуска в подвал я открыл портал на территорию своих родовых земель. Если бы просто хотел переместиться, мне бы потребовалось около минуты с текущими показателями энергетического аватара. Однако я хотел проверить свои возможности на сегодняшний день». Оставшиеся девять минут и ушли на тесты. Выделил на них два средних камня маны, третий израсходовал при самом переходе. Благо, что у меня после посещения подземелья их количество увеличилось. Ну и не забывал понемногу черпать энергию из своего магического источника, чтобы тем самым его укреплять. «Нужно будет узнать, какие ресурсы есть в свободной продаже для развития источника». Хоть местные этим и не занимаются, уделяя внимание лишь его открытию, однако по этой причине нужные мне ингредиенты могут стоить очень дёшево. Войдя в Серо-голубое марево, я оказался относительно недалеко от места, где раньше находился особняк семьи, а именно в ближайшем небольшом лесу. Именно в этом месте открыли портал убийца родителей, за которых я до сих пор не смог отомстить. Дальше активировал плетение, относящиеся к разряду скрытности. Я редко их использовал, но пару самых элементарных знал. Их хватит, чтобы меня не заметил обычный человек, но стать полностью невидимым для мага я не смогу. Вокруг было темно. Лишь тусклый лунный свет освещал местность. Тем не менее, мне это не мешало. Заклинание ночного зрения прекрасно справлялось со своей задачей. Перед тем, как идти на базу, построенную кровавыми пандами, решил немного осмотреться. В особенности меня интересовало, выполнили свои обязанности строители по расчистке руин разрушенного особняка или нет. Но приблизиться к руинам мне не дали. Я видел магический барьер, возведенный над всей территорией. Тем не менее, о нем не беспокоился, так как портал открылся уже внутри барьера. Чтобы остаться временно незамеченным, старался не применять сканирующие заклинания. Однако поставленная защита, не зная уж магами во главе с Орогом или Пандами, оказалась хитрее. Не успел пройти 50 метров, как купол барьера резко сжался, а потом вернулся к исходным размерам. Но он как минимум два раза прошел сквозь меня, тем самым сообщив недремлющим охранникам, что на территорию вторгся неизвестной. Я почувствовал, как на меня направили свои взгляды пара наемников, а вокруг меня началось магическое возмущение, через пару секунд оформившиеся в сотни огоньков, излучающих яркий свет. Хоть сразу атаковать и не начали, и на том спасибо. А так в целом хорошую защиту установил Орок. Все же сомневаюсь в возможностях наемников организовать столь умелую магическую оборону. Через минуту я был окружен пятью наемниками, и еще минимум двое направили на меня оружие, сами оставшись на приличном удалении. Возможно, были и те, кого я не смог обнаружить. Еще шесть минут пришлось потратить на подтверждение, что «я – это я». «И с этим надо что-нибудь придумать». Я уверен, у отряда есть способ понимать, пришел свой или чужой. Просто мне о нем не сказали, так как не ожидали моего внепланового визита. По сути, пока не прибежал Сергей Волков, меня так и держали на прицеле. Хоть до этого и подошел служитель Лорен, но он не стал подтверждать мою личность. Просто убрал свои магические плетения, возникшие вокруг меня, и ушел. Наемникам этого показалось мало». В итоге разговор с Сергеем начал, когда мы вместе с ним шли по направлению к базе панд. Лишь там на текущий момент можно было обсудить вопросы в комфортных условиях, а не просто в чистом поле. «Отдай распоряжение, чтобы мне выдали пропуск какой-нибудь или что-то другое. Не знаю, как вы здесь это называете, но смысл ты уловил». Сергей немного приуныл от этих моих слов. Его плечи опустились, идеальная осанка исчезла. Он явно посчитал произошедшее своей оплошностью. Однако он все же решил немного оправдаться. Правда, как мне показалось, произнесенные им слова больше предназначались ему самому, чем мне. «Конечно, просто я планировал встретить вас не раньше, чем завтра на вокзале». Корить его за то, о чем сам должен был подумать, не стал. «Может, он и не поймет, что я не прав, но это буду знать я». Прибыл порталом. И сразу, понимая, какой вопрос он задаст, пояснил. «Да, я могу создавать порталы, но на эту тему сильно не распространяйся, тебе все равно не поверят». Мы шли рядом и в целом не смотрели постоянно друг на друга, а больше вперед. Но известия о порталах, а потом мои как будто подозрения в нем, вынудили Сергея повернуться и посмотреть на меня, но это продлилось недолго. Он взял себя в руки и спокойно ответил. «Понял, и в мыслях не было». «Я решил перевести разговор в другое русло, а то старик слишком нервно реагирует. Знаю, чем порадуешь». На это он расправил плечи, став отвечать с небольшой гордостью в голосе, что вызвало у меня улыбку. «Мне удалось договориться со строителями. Они выполнили первую часть работ. Руины особняка расчищены. Теперь нужно утвердить план будущего строительства». «Новости действительно были хорошими. Не ожидал, что этот вопрос так быстро начнет решаться». Решив поиграть на его чувствах, задал провокационный вопрос максимально безэмоциональным голосом. «Ради этого мне звонил». И снова та же реакция. Сначала опущенные плечи, потом полуоправдание. «Да, я в целом эту тему хотел обсудить по телефону, так как она не особо секретная. Но вы не дали мне время озвучить это». В голове представил, как мы идем, а старик то опускает плечи, то распрямляет. Это вызвало очередную улыбку. «Думаю, странное зрелище для тех, кто может это увидеть. Особенно по той причине, что увидеть это могут лишь наемники из отряда кровавых панд. А они должны знать, что старик еще в очень неплохой форме и уж точно не страдает от нехватки сил на поддержание осанки. Ладно, не беда. Проблем не было. Конечно, о серьезных вещах наподобие нападений он бы сказал сразу». Но чаще помехи доставляют мелкие, но частые проблемы, вроде аристократов, вставляющих палки в колеса. Как ни странно, нет. Местные аристократы подуспокоились после возведения полноценной магической защиты на территории родовых земель. Раз так, то хорошо. Вспоминая ситуацию с непонятным посланием, нужно было уточнить также и этот момент. Никто не пытался связаться, допустим, Афанасиевы? Я посмотрел на лицо Сергея. На нем, кроме легкого удивления и непонимания, почему они должны были выйти с ним на связь, никаких эмоций не было. «Нет, таких попыток не было». В это время мы почти подошли к базе наемников. «Что ж, пойдем поговорим более предметно там, где можно посидеть». Зайдя на внутреннюю территорию базы, Сергей проводил меня к палатке. Все той же, в которой я вел разговор с магами и заключал магический договор с Ларой и Варом. «В этот раз, кроме меня и Сергея, никого не было». Разместившись внутри, продолжили прерванный разговор. «Планы строительства, думаю, согласую завтра. Точнее, пока просто посмотрю. Сильно сомневаюсь, что их проект будет идеальным. Сегодня хотел все же поставить ряд моментов на обсуждение. Надеюсь, ты сможешь найти необходимых людей или дашь совет». Сергей на это просто кивнул. «Мы сидели за столом напротив друг друга». Палатка была приличных размеров, и стол ей не уступал. Поэтому мне, уже начинающему привыкать к реалиям этого мира, такое большое пустое пространство казалось неуместным. Погасив усилием воли страны приступ непонятного дискомфорта, вернулся к разговору. «Мне нужна информация, кого ты смог привлечь из союзников. На что они готовы ради меня? Или, если ставить вопрос по-другому, взамен на что они готовы подчиняться мне?» Также необходим список их навыков не только военных, но и гражданских. В ответ опять получил только кивок. Ну, по сути, другой реакции быть и не может. Я же не требую от него чего-то невероятного или нелогичного. Заранее подбери из них человека, способного анализировать информацию и участвовать в переговорах. Это не обязательно должен быть боец. Он отправится со мной в столицу, и через него в будущее время мы будем держать связь. Будет большим плюсом, если он будет в курсе того, что производил рот Бирюльских раньше, до текущей ситуации. Печально осознавать, что я до сих пор не узнал, чем в плане бизнеса занимался мой род в этом мире. У меня резко начала болеть голова. Пульсирующая боль в висках мешала думать. Быстро просканировав себя, не выявил проблем. Странно. Стоит поскорее закончить описывать Сергею задачи, чтобы потом можно было войти в медитацию для углубленной проверки здоровья. У умелого мага не должно без причины болеть ничего. Дополнительно, нужен человек, способный добраться до другой страны и выйти на связь с местной аристократией. Я хочу нанять людей, и лучше, чтобы они никак не были связаны с нашими, так сказать, земляками. На это уже старик решил дать комментарии. «Они могут предать так же, как известные нам отряды наемников. Стоит ли тратить силы и посылать в неизвестность верных людей, которых не очень много?» Последние слова он произнес немного тише. Явно хотел сказать более грубо, но выбрал максимально дипломатичный вариант. «С одной стороны, ты прав. Но с другой, у меня есть информация о конкретных аристократических родах и сектах. Шанс предательства с их стороны минимален. Во всяком случае, я на это рассчитываю». Все же древние рода должны были сохранить старые традиции хоть в какой-нибудь форме Он не стал дальше спорить Понял Я хотел продолжить говорить, но был вынужден остановиться на полуслове Мой родовой дар пробудился без моего ведома Я увидел на столе отражение оранжевого свечения, исходящего из моих глаз И удивленно смотрящего на меня Сергея Через меня как будто прошла волна моей же силы Настолько она была родной. Такое могло произойти только в случае, если рядом активно применялись родовые артефакты, созданные с помощью силы нашего рода. Либо член рода использовал дар. Однако первое не могло произойти по причине отсутствия таковых. Во всяком случае, я их даже в истинной казне не видел. А второе – по причине отсутствия членов рода, кроме меня. Мысли в голове проносились с умопомрачительной скоростью. И мне на помощь пришло предчувствие – Причувствие проблем А помощником оно стало так, как указало направление В котором происходит что-то не то И, судя по нему, источником была плита, ведущая в истинную казну Укрепив тело, я рывком срываюсь с места Мельком замечаю, что и стул, и стол придется чинить Даже не стал пытаться выйти через вход в палатку Просто сделал с помощью воздушного лезвия еще один вход-выход в ней С каждым мгновением я ускорялся, поэтому преодолел, по сути, приличное расстояние буквально за несколько десятков секунд. Причувствие сигнализировало о том, что я уже опоздал, однако я надеялся успеть. Из-за этого, думаю, придется ремонтировать часть базы наемников. Главная проблема возникла с железным чистоколом, стоящим вокруг базы. «Так как он был, по сути, артефактом, и сил на создание в нем бреши потребовалось бы много, я был вынужден перелететь преграду. Добравшись до места, где ранее располагался дом прислуги и под которым должна была быть телепортационная плита, я оказался шокирован». Во-первых, почувствовал остаточный след пространственных искажений, возникающий при открытии и закрытии портала. Во-вторых, мне не удалось его считать, а это означало, что сотворил его сильный маг, либо он владел редким артефактом. Помимо этого, местность выглядела не так, как я ее запомнил. Земля вокруг была разрыта. Родовая плита, вход в мини-подземелье, находилась на поверхности, и на ней была кровь. приблизившись, дотронулся до каменной плиты. Тем самым я убедился в возникшей у меня мгновение назад мысли. Только что некто воспользовался родовым даром Бирюльских, проник раньше времени в истинную казну рода и, скорее всего, вынес оттуда либо все, либо все самое ценное. Получается, неизвестный родственник буквально меньше минуты назад меня обокрал, Непроизвольно создал усиленное сверхмеро воздушное лезвие и наотмашь махнул им в направлении недавно закрытого портала. Тем самым пытался выпустить клокучущие во мне эмоции. «Рядом со мной появилась яма. Так как я вбухал на эмоциях в заклинание много энергии, но при этом не следил за его качеством, то получилось не лезвие, а воздушная дубинка. Правда такой силы, что земля на участке 7 метров в длину и 1 в ширину просела почти на метр». «От этого стало чуть легче, но лишь чуть!» И я проговорил сквозь сжатые зубы, обращаясь к небу. «Меня обокрали! Прелестно! Просто прелестно!»